Глава вторая Пальцы правой руки забегали по клавиатуре ABM. Так небрежно, но ловко, пауза, взгляд на дисплей, еще пара щелчков. Ну вот, Ларин Кирилл Андреевич, 1963, родился в Ленинграде, родители – врачи, школа, санитарно-гигиенический институт, отчислен с пятого курса, с 1987 года в органах в должности оперуполномоченного уголовного розыска, последнее звание – капитан. Уволен по-собственному летом 1994 года. В 1983 году родители уехали в Крым в связи с болезнью матери и необходимостью перемены климата. Живут у своих родителей в Черноморске. В 1985 году женился, но через год развелся, разменяв двухкомнатную квартиру родителей. В настоящее время сожительствует Соколовой Виктории Сергеевны, проживающей по адресу Садовая 12, квартира 13. Детей нет. По характеру чистолюбив, вспыльчив, но отходчив, скрытен. Начитан, вредных привычек правительственных наград и спортивных достижений не имеет. Интересно, а почему правительственные награды они засунули между вредными привычками и спортивными достижениями? И вообще, ему что, почитать вслух захотелось? Осведомленность показать хочет, мол, в анкете этого не было. Так я его топтунов-ходоков через полчаса срубил, просто виды не показывал. Хотят, пусть ходят. Негласная проверка кандидата. Гляди ты, шпионы банковские. Мы, конечно, не ГРУ, но контора тоже солидная. Все знать должны. Вот такие дела. Полуоборот в кресле и постукивание пальцами по стеклянному офисному столу. У меня от этих офисных наворотов в глазах ребит. Никак привыкнуть не могу. «Видишь ли, дорогой мой, слишком много «но», от которых очень дурно пахнет. Я понимаю, прямых улик нет, но мы не в суде и не в милиции. Это ведь твои принципы. Виновный должен быть наказан даже при отсутствии доказательств. Совершил получи. Да? Так кажется. Прецеденты были. К чему эти разговоры, Тимур Львович? К тому, что надо искать выход из сложившейся ситуации. Крайне неприятной ситуации, хочу заметить, может, не столько для тебя, сколько для нас». Служба безопасности не справляется с возложенными на нее обязанностями. Банк несет убытки, подрывается репутация, страдает престиж. А из-за чего? Из-за того, что какой-то охранник Ларин не выполняет своих функций охраны. Тимур Демагог любит издалека заходить. Попросили, видишь ли, за Беломором сходить. Сказки для прокурорских следователей. они с удовольствием твои роскости не заглотили. Дальше копать не надо. Глухарь глухарь. «А мы-то трезво смотрим на вещи». «Это он к чему? Хочет сказать, что в прокуратуре все пьют?» «Пьют, но не все». «Но меня действительно Леха попросил». «К сожалению, это всего лишь слова. Твои слова. Кто-нибудь еще слышал?» «Ну, Лиска могла слышать». «Увы, не слышала». «Но Беломор-то я спрашивал. И в киоске, и в гастрономе». «Все верно, дорогой мой, все верно. Очень хорошая обстава. Железная алиби, хотя никто и не утверждает, что стрелял именно ты. Я всего лишь подозреваю, что ты знаешь, кто это мог сделать. Мы подозреваем. Я говорил с Шамилем. Его-то байка с Беломором просто рассмешила». «Я вообще не должен был вчера работать. Вон, Юра попросил». «К сожалению, это еще одно очко не в твою пользу. Ты бы лучше не заикался о Юрке». «Во сколько он позвонил?» «Восемь примерно». «И что, с восьми у тебя не было времени, чтобы воспользоваться представившейся возможностью?» «А момент выбран крайне удачно. И сумма завтра большая будет, и Юрик позвонил. Замечательно!» Во ведь как повернул. Лихо. А Лиска, сучка, где не надо, всегда ухо сунет. А тут не слышала. Из чего это вдруг и Шамили Тимур вспомнил? Хотя понятно. Крыша. Крыша решает все. Казнить или миловать. Даже Алехин так, номинал, штатная единица. Шамиль, вот кто здесь хозяин. И Тимур с Валериком, и офис этот пестрый для номинала, не более. Потому что должны быть. Как везде. Так что зря, Тимур Львович, вы по компьютеру пальчиками бегаете и свою значимость, силу показываете. Не убеждает. «Значит, вот что мы порешим». Опять мы. И уже порешить собрались. Ну ладно, слушаем дальше. «Деньги надо вернуть». «Да, хорошо бы». «Зря шутишь. Не в твоем положении хохотать. Деньги надо вернуть тебе. Срок месяц. Потом начнут капать проценты. Сумму знаешь?» Пальчики оторвали листик с липкой кромкой, и Паркер вывел число. «Для памяти». Я сосчитал нули. «Это нереально». «Проблемы появляются у того, кто их создает. А ты что, справочка из ментуры отделаться хотел? Так нам она не нужна?» В Нарсу циском на тебя не пойдем, и ревизорам государственным отчитываться не собираемся. Через месяц деньги должны быть здесь, и учти, мы идем на большую уступку». «Хорошая уступка — вернуть почти 30 лимонов за месяц. Я же не Рокфеллер». Валерик, сидевший у окна и все это время молчавший, понял мои легкие финансовые затруднения и как бы невзначай подсказал. «У тебя квартира имеется». И тут я задал самый остроумный за всю беседу вопрос. «А жить я? Где буду?» Но он не понял моего тонкого юмора и абсолютно спокойно заявил. «Поменяйся на коммуналку! Переезжай в Крым или к этой своей Соколовой!» Все просто как сметана. Почему сметана? От Женьки нахватался. «И учти!» — продолжал Валерик. «Никто не собирается бегать за тобой и напрягать. Время паяльников и утюгов кончилось». «Ага, вот значит, зачем они мне компьютер показывали. Никуда ты, Ларин, от нас не денешься». И Вика, и родители в Крыму, и честолюбив, и правительственных наград не имеешь. Все знаем, если что, достанем. Да, влип. Вчера Шурик Антипов на мозги капал, даже в камеру посадил на три часа. Сидел, надписи рассматривал, бей легавых сук. Маш плюс жопа равно любовь, ну и все в таком духе. Но с Шурика взятки гладкие. Он больше для самоуспокоения трепыхается, мол, отработали на причастность, а эти... «Им это причастности до фонаря. Им бабки вынь да положь, а то...» «Я свободен?» «Конечно, дорогой!» Пальчик легким щелчком сбил пылинку с рукава. Я встал и двинулся к двери. «Не забудь, Ларин!» — бросил напоследок Валерик. «Коли, что случится, тебя ждет праздник! Праздник цвета давленных клопов!» В холле за дверями Тимуровского кабинета я столкнулся с Юриком. «Ты же понимаешь, Кирюха, я не специально...» Слегка заикаясь, замямлил он. «Кто ж знал?» Он всегда заикается, когда волнуется. Это не упрек, естественно. Юрику, честно говоря, не позавидуешь. И заикается, и астматик, постоянно с ингалятором. Штучка такой, в рот пшикать. «Понимаю, Юрик, понимаю!» «Ты смотри, если надо будет, я тебя всегда подменю, если б не теща!» У подъезда рядок иномарок. БМВ Шамиля тоже здесь. Банк, наверное, его первое крупное детище. Его группировка на фоне остальных широким размахом не выделяется. По крайней мере, не на слуху, как Казанская или Тамбовская, хотя Шамилю такая реклама и не нужна. От нее только лишняя головная боль. И бойцы его скромняги, пальцы вером не распускают и не кричат, где придется. «Мы Шамиля! Мы Шамиля!» Все очень скромно, но его действительно боятся, и про утюги Валерик не просто так вспомнил. Месяц назад автомобиль одного коммерсанта, взявшего суду в Аяксе и вовремя ее не вернувшего, взлетел на воздух вместе с хозяином, как оказалось впоследствии не без помощи пластиковой мины с дистанционным управлением. Так что долги лучше отдавать вовремя. А кому вы это объясните, товарищ Ларин? Кажется, вы себе это объясняете. На всякий случай.